мостика и возвращался сюда. Пребывание в присутствии неверующих в течение длительного времени причиняло ему боль. Мастер Асад Такон был классическим представителем своего рода резкий, прямолинейный, лишённый воображения. Его серая кожа была такой же бледной, как и его доспехи. Такие были полезны в качестве пушечного мяса и наемной силы, не говоря уже о союзниках. Даже собственные люди теперь раздражали его своими придирками, перепалками, мелкими разногласиями и деморализацией. Они были не в состоянии сражаться, не в состоянии бежать. Было жаль, как сильно все деградировало за такой короткий промежуток времени. Прошло много дней с момента побега с Терры, и все это время они постоянно прятались, теряли связь, снова и снова бегали, но шок от поражения все равно не утихал. В любой момент они ожидали появления вражеского летательного аппарата прямо за их спинами, который должен был навести на них прицел всеми орудиями, и постоянное напряжение от этого тяготило их всех. Войдя внутрь, он запер дверь за собой. Шум двигателей немного стих. Он тяжело двинулся к святилищу, которое построил своими руками. Это была какая-то жалкая мелочь, просто набор предметов, которые он наспех собрал. Он разложил символы на утилитарном столе, череп человека, Убитого в последнем великом ритуале перед главным наступлением, дистиллированную кровь невинных, принесенных в жертву, чтобы ускорить их прохождение через варп и орудия священных убийств, расставленные в ряд кинжалы, серпы, топоры. У него оставалось немного благовоний, и он высыпал их в пару курильниц. Он зажёг пламя, опустился на колени перед ним и вдохнул едкий воздух в свои израненные легкие. Все эти вопросы оставались без ответа. Мир оставался прежним. Физическая оболочка корабля по-прежнему ощущалась органами чувств, заглушая любое представление о божественном, столь же обыденном, как земная грязь, в которой он чуть не погиб. Он продолжал стоять на коленях, склонив голову, и молился, чтобы старые молитвы подействовали, чтобы что-то пробудилось, чтобы напомнить ему, что он не один и что все это было не напрасно. Боги молчали, их посланники молчали. Может быть, они мертвы. Может быть, они всегда были мертвы, а их присутствие было галлюцинацией. Но он не мог в это поверить. Пока нет. Даже малейшая мелочь могла бы вернуть ему веру. Ему просто нужно было направление или хотя бы намек на него. Он поднял взгляд. Пламя померкло. По камере словно пробежала слабая волна жара. и Его сердце замерло. Он не смел пошевелиться. Воздух над алтарем почти незаметно, но тем не менее изменился. «Направьте меня», прошептал он, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Его разум должен был быть готов, тело и душа, в необходимом равновесии. Сейчас, как никогда, ему нужно было быть идеально собранным, идеально открытым. Ничто больше не давалось легко. Разум в эфире отсутствовал, был далеко, погребен, потерян. Он тянулся, еще хоть какой-то слабый след. Что-то двигалось, Сначала он подумал, что это какое-то существо, какая-то гадость, пробравшаяся на борт, но окружавшее его скопление тьмы было слишком плотным. Оно извивалось в тенях, а затем скользнуло по краю алтаря. Он едва сдержался, чтобы не повернуться к нему, такие вещи всегда видны лишь краем глаза, на них никогда не смотрят прямо. Оно достигло первой кадильницы. Медный шар загрохотал, покачнулся, а затем опрокинулся тлеющей благовония рассыпалось по передней панели алтаря. Черные струйки порошка растекались, принимая новые формы. Очень медленно начали появляться паукообразные очертания рун, калхитских рун, рун древнего рода, используемых только в самых глубоких и священных обрядах. К тому времени Адрахарсис едва дышал. Он оставался совершенно неподвижным. Это было очень хрупкое состояние. Он чувствовал присутствие воли, воли огромной силы, изо всех сил пытавшейся проявиться. Даже в годы изобилия отправить сообщение на галактические расстояния было сложно. Теперь, учитывая, как все сложилось, это должно быть практически невозможно. «Я жду». Первые слова были безошибочны. Это был он, несомненно. Магистр, золотой, единственная душа, способная опрокинуть мертвую тяжесть крышки гроба Вселенной. Затем узоры пыли изменились, На этот раз их было сложнее истолковать руны, обозначающие ауганту, словно вырисовывались. Для них было мало готовых готических эквивалентов. Прозрачное место, хрупкие места, старое место, где искажения и реальность постоянно смешивались. Ищите слабое место. Что это означало? Ему придется понять. Или, возможно, правда откроется позже. Затем, Заключительное рассеивание частиц, заключительный свиток рун. «Не бегите!» Пламя вырывалось наружу. Пыль оседала на палубе. Адрахарсис оставался неподвижным еще несколько мгновений, его сердце бешено колотилось. По телу разливалась радость. Он не был мертв. Оставались проблески силы. Кто-то говорил, общался из пустоты, пытаясь призвать магию из безжизненной земли. Всего несколько слов, вот и все, но вначале было слово, и ему предстояло превратить их во что-то более конкретное. Он встал. Он почувствовал прилив сил. Ему нужно будет обдумать это, провести исследование. Возможно, какие-то старые глиняные пластины сохранились благодаря духам машин Корвета. Возможно, какие-то книги были спрятаны в трюме, корабли Легиона обычно возили их с собой на всякий случай. Или, может быть, ему просто нужно будет самому подумать истолковать знаки так, как это делали старые священники в пустыне. Это было начало. Новое начало из пепла. Его коммуникатор моргнул, резко вырвав его из размышлений. Что случилось? Раздраженно спросил он. Вы хотели, чтобы вас предупредили, господин? Раздался голос Настрона Врата в пределах досягаемости. Елисейские врата. Цель охоты – возможно, единственный лучший выход. Неужели это то самое тонкое место? Но ему велели не бежать. Может быть, это означало, что нужно обеспечить себе выход из системы. Клянусь богами, обстоятельства были крайне неблагоприятными. Есть какие-нибудь сигналы? Ответил он, поднимаясь на ноги. Несколько человек бегут быстро. Возможно, есть и другие беглецы. Адрахарсис открыл двери. Он бросил последний, полный сожаления взгляд на алтарь. Столько всего нужно обдумать, а времени так мало. «Не сворачивайте с курса», – приказал он, отворачиваясь и выходя за дверь. «Я иду». Это всегда производило впечатление. Элизийские врата имели диаметр 3000 километров, представляя собой колоссальную открытую параболу, висящую под истерзанным штормом ураном. Вместе со своими аналогами хтоническими вратами Они обеспечивали короткий путь в систему и из нее, позволяя избежать долгого пути к зоне Мандевиля, где можно было безопасно задействовать варп-двигатели. Корабль мог войти в любые из этих врат, используя плазменный двигатель, и быть перенесён прямо в безопасное для варп-двигателя состояние, сокращая путь на дни или даже недели, в зависимости от скорости корабля в реальном пространстве. Таким образом, оба объекта были основными целями для Великой Армады – Адрахарсис вспомнил первоначальное нападение на эти врата, самоубийственный натиск воинов, пробивавшихся сквозь апокалиптические оборонительные бомбардировки, прокладывая путь для дальнейшего движения флота. Именно так он и прибыл, линкоры несущих слово ютились позади основной массы штурмовых кораблей железных воинов. Поэтому вполне закономерно, что он и ушел таким же путем. Предположим, конечно, что проход был свободен. К тому времени, как он вернулся на мостик, ворота были едва различимы на увеличительных стеклах, как бледное пятно света. Увеличенные изображения дали более четкую картину. Если раньше проем был большим, то теперь он стал просто огромным. Пламя Калхиды выдохнул Адрахарсис, наблюдая, как показания астролога улавливают все детали. Больше никто ничего не говорил. Все взгляды были прикованы к открывавшемуся перед ними виду. Врата были похожи на кладбище. Их плоскость простиралась во всех направлениях от эпицентра, представляя собой плавно вращающееся поле обломков погибших звездолетов. Объем обломков был невероятным бурлящий вихри из бьющихся и катящихся осколков, мрачно поблескивавших в слабом свете далекого солнца. Большая часть обломков принадлежала кораблям, но некоторые были извлечены из остовов старых сторожевых постов и крепостей, хваленных глаз Бога. Бои здесь были зрелищными и продолжались еще долго после того, как авангард Великой Армады прорвался вперёд. Все это насилие оставило свой неизгладимый след – новая, более внушительная структура, образованная из безмольных трупов, частично сросшихся вместе, все еще полурасплавлённых и пропитанных треском и жгучими остаточными энергиями реакторов. Путь сквозь все это отсутствовал. Возможно, настоящих врат больше не существует. Если же они есть – То должны находиться прямо в центре всех этих обломков. Теокон стоял рядом с ним, подняв шлем и перевооружившись. «Есть какие-нибудь сигналы от датчиков?» – спросил он. Нострон покачал головой. «Ничего. Из врат вытекает радиация, как кровь из горла, если мы туда зайдем, то ослепнем. «Вражеские сигналы?» – спросил Адрахарсис, садясь на свое место. «Ничего». К нам параллельно приближаются корабли, но это не враги, и они движутся с той же скоростью, что и мы. Он поднял объектив и вывел изображение на тактический дисплей. Шесть сигналов двигались рядом с ними, четыре – очень далеко позади, два – приближались вплотную. Все это были крупные корабли, крейсеры, в раскраске Великой Армады с признаками недавних боевых действий. Один из них вспыхнул очень сильно, словно его плазменные двигатели были на грани взрыва. Им было страшно. Им хотелось выбраться. Адрахарсис повернулся, чтобы посмотреть вперед. Схематические калибровочные решетки накладывались на увеличенные изображение ворот, хотя излучение вызывало искажение и мерцание векторных линий. «Внутри что-нибудь живо?» – спросил он. «Ничего конкретного нам пока не удалось выяснить», – сказал настром «Это не значит, что там ничего нет». Теокон согласно хмыкнул. «Там могут быть сотни людей», – пробормотал он. «На их месте я бы тоже там стоял». «Да», – сказал Адрахарсис. «Но это все равно выход. Я даже не знаю, доберется ли этот корабль до следующей точки перехода». Настрон все еще напряженно работал со шнеками. «Скоро мы дадим окончательный ответ», – предупредил он. Адрахарсис наблюдал, как огромная стая темного металла приближается. Он всматривался в нее, словно в любой момент в поле зрения мог появиться герб ультрамаринов, выдающий скрытых охотников. Достиг ли враг уже этого места? Конечно, да. Это был один из двух путей выхода со стороны системы в зоне Мандевилля. Если какие-либо корабли и могли быть освобождены от штурмовых эскадрилей, некоторые из них были бы размещены здесь. Или, может быть, где-то дальше, где шли более ожесточённые бои. Кто знает. Враги не глупы. Если бы они присутствовали, их корабли бы отключили, они бы молча прятались в тени обломков кораблей, ожидая, сканируя местность, держа оружие на готове. Возможно, они засекли их уже сотни раз, а может быть, там вообще ничего не было. Он обдумал варианты. Они могли попытаться пройти через врата, зная о рисках. Они могли проскочить мимо, направившись ко вторым воротам дальше. Нет гарантии, что они тоже не будут охраняться, и корвет будет в еще худшем состоянии к тому времени, как они туда доберутся. Оставался вариант покинуть систему и направиться в зону Мандевиля, где абсолютно точно, что большие флоты все еще сражаются друг с другом. Двигатели корвета скрипели. Казалось, корпус вот-вот расколется, если кто-то слишком сильно на него надавит. Им нужно было попасть в варп всего лишь короткий прыжок, система или две, а затем найти укромное место, чтобы укрыться, провести ремонт и подготовиться. У него было очень мало ресурсов. Плохое вооружение. Не было вспомогательных кораблей, громовая птица пропала. Транспорт, взятый с Терры, был бесполезен в пустоте. Их главным преимуществом был экипаж, все члены которого были бы способны, но не проверены в совместных сражениях. Это старые крепости, сказал он, изучая некачественные снимки кружащегося облака обломков. Есть ли среди них хоть одна целая? Настрон покачал головой. Возможно. Они были довольно крупными. Мы узнаем больше, если подойдем поближе. Адрахарсис развернул сканер, сосредоточив внимание на двух ближайших кораблях, двигавшихся рядом. Один из них был фрегатом сынов Хоруса с длинным и грозным шрамом на левом фланге. Другой – кораблем Гвардии Смерти, извергавшим в пустоту смог, пока он несся вперед. Оба выглядели довольно боеспособными, несмотря на повреждения – Их орудия были развернуты и готовы к стрельбе. Они не собираются сбавлять темп, заметил он, показывая результаты теакону. И они примут на себя часть огня Мы можем зайти с их тыла. Теакон с сомнением посмотрел на них. Ни один из них долго не продержится. Если будет бой, они продержатся дольше, чем нам нужно. Адрахарсис повернулся к настрону. Как только мы окажемся внутри, «Осмотритесь на наличие неповрежденных сооружений. Всего, что достаточно велико для ангаров. Они не могли разрушить все форты, они были огромными. Но это бы. Это мой приказ. Первоочередная задача. Затем он обратился к остальным собравшимся, и всем вам полная броня, герметичность. Ближайший выход – это ангар обслуживания прямо под нами. Мы воспользуемся им, если потребуется. Выйдем в пустоту». Скептически спросил Теокон. «Только если мы не успеем попасть в врата вовремя. Если боги позволят, нам будет на что приземлиться. Очень рискованно. Приемлемо. У вас есть еще какие-нибудь другие идеи?» Неожиданно Теокон рассмеялся тихим, резким смешком, полным мрачного веселья. «Нет», — сказал он. «Хорошо герметичные доспехи. Подплывите вплотную к фрегату 16-го легиона», — приказал Адрахарсис. «Подберитесь как можно ближе, он не остановится. Если он прорвется, мы последуем за ним. Если возникнут проблемы, пусть они примут удары на себя, а затем отступите к кораблю Гвардии Смерти. Мы находимся на слабом корабле, на корабле Труса, мы должны управлять им соответствующим образом». К этому моменту ворота уже находились в пределах видимости и быстро расширялись. Три корабля, два фрегата и один корвет устремились к ним. Все они двигались на полной скорости атаки, прекрасно осознавая опасность попадания в несканируемое поле обломков и стремясь сделать себя как можно более труднодоступными для попадания. По воле четверых прошептал про себя Адрахарсис, наблюдая за огромным сооружением, раскинувшимся вокруг них. Уксидас занял тактическую позицию и умело направил корвет в кильваторную струю более крупного судна. Никаких приветствий не последовало, никаких попыток предупредить или связаться с ними – Кто бы ни находился на этом корабле, он был полон решимости мчаться на полной скорости к точке перехода. Корабль Гвардии Смерти, двигавшийся почти с той же скоростью, последовал за ним. Поле обломков разрасталось в поле зрения наблюдателей, заслоняя собой звезды. Вскоре детали стали различимы – бесконечные куски вращающегося металла и керамита, пробирающиеся сквозь океан пыли, сливающиеся и агломерирующиеся – а затем снова разделяющиеся, когда гравитационная яма медленно раздвигала их. Большая часть была объята пламенем, тлела и извергала потоки воздуха, поскольку запасы кислорода внутри разлагающихся корпусов обнажались и расходовались. Плазменные реакторы местами вышли из строя, создавая спорадические печи, которые всасывали все больше расплавленных обломков, пока не заканчивались запасы топлива. Вся эта система напоминала крошечную протозвездную систему – диск из сырой материи, неуклонно воспламеняющейся и поглощающий себя вокруг ненасытного и жадного ядра. Проложить путь сквозь все это было бы опасно, независимо от того, скрывались ли в глубинах вражеские корабли. «Радиационная активность резко возросла», — сообщил Настрон. «Вышли из строя датчики основного спектра». «Поддерживайте скорость», — приказал Адрахарсис. Вокруг него его воины стояли неподвижно, уставившись на линзы, которые начали покрываться помехами. Как только получите координаты портала, сразу же захватите их. Последние мгновения перед входом вызывали дезориентацию, они видели плоскость обломков, которая постепенно разрасталась, становясь все больше и больше, пока масштаб не менялся. И вы понимали, что объекты размером не больше пылинок на самом деле были носами и бортами целых линкоров, которые становились все больше и больше, пока не возникало ощущения. Будто целые миры несутся, чтобы сокрушить. «Приближаемся к периметру», – произнес Настрон. К тому моменту Уксидас уже с трудом справлялся с траекторией движения, его сотрясали огромные потоки энергии, бушующие и перескакивающие между скоплениями обломков. «Держитесь», предупредил Адрахарсис, наблюдая, как фрегат сынов Хоруса мчится впереди них, его двигатели сияют, словно маяки в сгущающейся темноте. Последние дальние датчики отказали, превратившись в кашу от радиационных облаков. Теперь остались только ближние датчики на расстоянии десятков километров плюс датчики реального времени. Все вокруг подпрыгивало, сотрясаясь в бешеном ритме. Гигантские секции кораблей прокатывались мимо, сверху, снизу, с обеих сторон, сталкиваясь друг с другом и вызывая цепные реакции столкновений. Управление кораблем быстро превратилось в кошмар, и пути впереди уже закрывались, словно подземные туннели с обрушивающимися потолками и поднимающимися полами. «Врата!» – спросил Адрахарсис. «Нет» ответил Настрон, усердно работая. «И крепостей тоже не видно. Продолжайте поиски». Фрегат сынов Хоруса, шедший впереди, резко рванул вниз, уклоняясь от куска расплавленного корпуса. Уксида сбросил нос корвета вслед за ним, но затем был вынужден резко изменить курс, когда мимо пронеслись искрящиеся остатки коммуникационного шпиля. Пространство для маневрирования еще больше сузилось, и фрегат получил касательный удар, от которого по его силовым щитам прокатилась волна. Обломки и пыль теперь были повсюду, ударяясь о экраны и размазывая армостекло. «Держитесь за этим фрегатом!» – приказал Адрахарсис. Уксидас вырвался на колхидском что, несмотря ни на что, вызвало улыбку у Адрахарсиса, по крайней мере, железные воины не поймут, что именно он только что предложил куда положить. «Сигналы!» – внезапно крикнул Настрон семь, восемь, еще. Быстро приближаются. Было так трудно разглядеть, что происходит. Лазерный огонь освещал проходы впереди, отражаясь от облаков вращающиеся пластали. Фрегат продолжал двигаться вперед, мгновенно отвечая огнем из своих пушек. Обломки взрывались, поднимая новые облака пыли, раздувающиеся по капиллярам. Сквозь эти облака пробирался враг, быстроходные ударные корабли с кинжалообразными носами, 13 легион, маневрируя и ныряя в обломках. Держитесь ближе! крикнул Адрахарсис: Стреляйте во все, что видите. Коваль находился на артиллерийском посту и управлял маломощной лазерной пушкой корвета. Без сервиторов и экипажа на палубе все происходило дистанционно, что делало стрельбу медленной и неопределенной. Его первые выстрелы улетали в пустоту, попадая лишь в постоянно надвигающиеся обломки. У ультрамаринов таких проблем не было они были подготовлены, оснащены и смертоносны. Их штурмовые корабли были молниеносно-быстры, проносясь по спирали сквозь пепелище, прежде чем снова скрыться в тени, слишком быстрые, чтобы их отследить, слишком быстрые, чтобы поразить. Фрегат сынов Хоруса выдержал целый шквал ударов, его силовые щиты вспыхнули лазерным огнем, а затем потрескивали. Затем последовали новые удары, сокрушающие корпус и вдавливающие бронеплиты внутрь. Он скоро взорвется. Пробормотал такон. Где второй корабль? спросил Адрахарсис, не сумев ничего разглядеть в линзах своего сканера. Сбавил скорость, сообщил Настрон: Или во что-то врезался, плохо видно. Истребители ультрамаринов снова приблизились, обстреливая все вокруг лазерным огнем, резко разворачиваясь и уворачиваясь. Это были свирепые создания, изящные, быстрые и напичканные орудиями. На этот раз несколько их болтов попали в корвет. И вся конструкция прогнулась. Люмины мостика замерцали, и трещины распространились по верхней галерее. Ковали открыли ответный огонь, но снова почти ни во что не попал, и они исчезли так же быстро, как и появились. «Как далеко до ворот?» Снова спросил Адрахарсис. «Понятия не имею», – огрызнулся Настрон, отчаянно пытаясь справиться с оставшимися шнековыми рыли. «Пока никаких признаков. У нас не получится» пробормотал Адрахарсис, проверяя показания целостности корпуса. «Нам нужно отсюда убираться», сказал Теокон. «Они не выпустят», ответил Адрахарсис, прежде чем снова повернуться к Уксидасу. «Еще ближе». Уксидас увеличил мощность, и корвет рванул вперед. Они прорвались прямо под тенью накренившегося фрегата, как раз вовремя, чтобы более крупный корабль попал под шквал лазерного огня. Вспыхнули взрывы. Обломки, некоторые из которых только что содраны с обшивки фрегата, с грохотом разлетались вокруг. Происходят скачки энергии, предупредил Настрон. Плазменные двигатели перегружаются. Ближе. Взревел Адрахарсис. Окружающие их объекты становились все больше и больше, представляя собой скопление полурасплавленных корпусов и шпилей. Светящихся от внутреннего огня и потрескивающих от электрического разряда. Врата. Внезапно крикнул Настрон. «Через мгновение мы окажемся в зоне видимости». Ультрамарины снова бросились в атаку, обрушив на фрегат безжалостно скоординированный удар. Дюжина кораблей стремительно приблизилась, с грохотом обрушиваясь на фланг поврежденного судна и рассеивая заряды по пути. Половина была уничтожена артиллерийскими расчетами, но большинство пролетело мимо кормы. Заряды взорвались, вызвав взрыв правого борта фрегата». Вся конструкция накренилась, продолжаем мчаться вперед на полной скорости, её астронавигация явно вышла из строя, а из корпуса вырывался воздух. «Отходим», – приказал Адрахарсис, видя, как усиливаются предсмертные муки. «Они сделали то, что нам было нужно». Корвет отстранился от фрегата, в то время как тот был охвачен вторичными взрывами огромная масса расплавленного и дымящегося металла, растекавшаяся по его насыщенной кислородом поверхности, покатилась прямо навстречу фрегату, который к тому моменту был слишком поврежден, чтобы предпринять какие-либо маневры уклонения. Две огромные конструкции столкнулись лицом к лицу, взрыв заставил корпус корвета вспыхнуть белым пламенем. Уксидас развернул корабль, чтобы переждать взрыв, едва избежав столкновения со вторым огромным обломком. Прежде чем смог продвинуться по сужающемуся каналу между еще большим количеством обломков. Близко, мрачно заметил токон, словно получая от этого удовольствие. Позади ревел огонь, преследуя их по туннелям так же быстро, как и вновь собирающиеся перехватчики ультрамаринов. Путь к вратам рассчитан, подтвердил Настрон, показывая схему. Врата все еще были скрыты сжимающейся массой кружащихся обломков. Но датчики зафиксировали край Эллипса, черную пропасть, испещренную огнем и взрывами. У нас все получится, выдохнул токон, -то сжимая кулаки. Его голос звучал на удивление воодушевленно. Адрахарсис резко обернулся на своем троне. Где перехватчики? Приближаются, ответил Настрон. Еще несколько секунд. Лабиринт пронесся мимо, плотный от плотно спрессованных обломков кораблей, теперь перегретых и омраченных молниями. Адрахарсис произвел подсчеты. «Было слишком близко». «Вот», — сказал он, указывая на огромное скопление взаимосвязанных железных конструкций всего в километре над головой. «Это же узел крепости, верно?» Настрон мельком взглянул на него, все еще пытаясь отследить атаки противника. «Подтверждаю», — сказал он. «И что?» «Нам туда». окон резко повернулся к нему лицом. «Ты что, с ума сошел?» мы не сможем пройти через ворота». Словно желая подчеркнуть это, истребители вырвались из темноты и немедленно открыли огонь, ударяя лазерными лучами по силовым щитам и поднимая тревогу во всех отсеках корпуса. Корвет зашитался, едва не врезавшись в приближающуюся группу адамантиновых переборок. Ковали открыл ответный огонь, но охотники учуяли кровь и на этот раз преследовали их. Сигналы тревоги начали звучать угрожающе. «Давай!» – прорычал Такон. «Мы долго не продержимся», – сказал Адрахарсис, достав нас к узлу. Уксидас на мгновение замешкался, он тоже видел, как разворачиваются планы. Окружающий их мир находился в вечном движении, в вихре и бурлении огромных сооружений во всех направлениях, все массивные и распадающиеся, все пронизанные треском опасных энергий. Задерживаться здесь было бы самоубийством, даже без пристального внимания 13. Внезапно в корпус ворвались новые лазерные лучи, пробивая последние остатки пустотного укрытия и глубоко врезаясь в броню под ним. корвет зашитался под натиском истребителей, люмины взорвались, палубы прогнулись. Врата отдалились от них, заслоненные скоплением вращающихся объектов. Крупный узел крепости приблизился ближе, представляя собой колоссальный кусок полуразрушенной орбитальной структуры, на обугленной обшивке которой все еще были видны зубчатые стены и богато украшенные орудийные гавани. «Эвакуация!» – скомандовал Адрахарсис, поднимаясь на ноги. «Сейчас же! Подведи нас как можно ближе!» Уксидас подчинился, введя маршрут к надвигающейся крепости. Затем все они бросились со своих постов из подрушащегося мостика вниз. В служебный ангар их ботинки звенели на дрожащей палубе. Адрахарсис шел впереди, тяжело пробираясь по узкому коридору, пока корабль вокруг них сотрясался от тряски. Стены начали дрожать, прогибаясь под интенсивным обстрелом кораблей ультрамаринов за пределами корпуса. Они добрались до ангара и помчались по перрону к открывающимся бронированным дверям. Внутренняя атмосфера уже была разрушена, когда защитные экраны от пустоты отключились, обнажив их перед ледяной пустотой. Смотровое окно ангара бешено закрутилось, когда корабль вращался, образуя круговой узор из пламени, который ускорялся по мере того, как корвет входил в свою смертельную спираль. Крепостной узел был теперь самым большим объектом перед ними, вырванный с корнем горой среди разрушения и распада искореженной материи вокруг нее. Адрахарсис бросился к краю ангара, понимая, что окон и остальные преследуют его по пятам. Достигнув обрыва, они все подпрыгнули, вырвавшись в пустоту и по одному брошенное в адское царство постоянного движения. Ощущение всегда было мучительным, этот внезапный переход от гравитации к небытию, От звуков внешнего мира к хриплым отголоскам замкнутого пространства рулевой рубки, от ощущения неподвижности на палубе к тому, что тебя бросает, как пыль. Их броня не имела двигателей, поэтому они зависели от импульса и траектории первого прыжка, а также от инерции, создаваемой курсом с заданным уксидасом. Ультрамарины совершили последний заход. Их лазерные пушки выстрел за выстрелом пробивали незащищенные борта корвета, наконец взорвав что-то критически важное внутри. Корабль взорвался в хаотичном огненном шаре, его истерзанная конструкция раскололась и разлетелась на еще больше обломков, добавившись к вращающейся полевой плоскости ворот. Взрыв с невероятной скоростью отбросил их в пустоту. Адрахарсис кувыркался, отброшенный ударной волной. На мгновение весь его мир превратился в отвратительную центрифугу спираль дезориентации. Он увидел одного из воинов тиакона, которого отбросило далеко от курса, и он, барахтаясь, упал в глубокую пропасть между обломками. Поле обломков закружилось вокруг него, снова и снова опрокидываясь вокруг своей оси. Крепость, обгоревшая и разрушенная, но все еще крепкая, приближалась. Другие бойцы отряда были подхвачены по той же траектории, отброшены в сторону от гибели корвета и отправлены навстречу приближающейся космической станции. Среди плазмы, радиации и летящих обломков они были бы практически невидимы для перехватчиков, которые к тому времени уже переместились к кораблю Гвардии Смерти. В мире Адрахарсиса по-прежнему царила тишина, нарушаемая лишь скрежитом внутренних механизмов его скафандра, гулом его дыхания и стуком работающего сердца. Крепость, потрескавшаяся и опустошенная, но все еще огромная, приближалась к нему. Он смутно представлял себе высокие крепостные стены, разрушенные стволы орудий все еще направленные под углом для атаки длинной галереи и шахты без крыши. Она даже не выглядела имперской. Она выглядела старше, почти инопланетной, с военными пристройками, приваренными к ее поверхности, пережитком какой-то забытой эпохи, совершенно случайно оказавшейся втянутой в новые войны. И тут же, почти мгновенно, он начал стремительно падать, не в силах замедлить спуск, а дамантовые скалы стремительно поднимались внизу и вокруг него. Он потянулся к краю балкона, промахнулся, полетел дальше, пролетев вдоль длинной дуги усиленной взрывозащитной стены, прежде чем впереди показалась огромная, извилистая масса камня и металла. Он приготовился, полагаясь на свою броню, которая должна была поглотить большую часть удара, а затем врезался в изрытую ямами поверхность. Он прорубил её. Его тело, словно ракета, прорвало верхний слой, подняв вокруг себя волну обломков, расколов раскосы внутри и заставив всю конструкцию прогнуться внутрь. Его голова билась о шлем, конечности кричали, когда крепость пыталась согнуть его, сломать позвоночник, разорвать на куски, как и все остальное в этом лабиринте неуклюжих обломков, но он был сильнее этого. Он взревел, отчасти от боли, отчасти от восторга. Его траектория замедлилась, и он остановился. Он был еще жив, хотя и погребен под землей он хлестнул рукой, разжигая свой крозиус и наполовину разбивая, наполовину плавя окружающие его запутанные обломки. Крепость, возможно, и была огромной, но недостаточно огромной для какого-либо гравитационного поля, ему пришлось прижать свои ботинки к металлу магнитными зажимами. Он пробирался сквозь болото, копая, как шахтер, пока, наконец, не прорвался в камеру внизу. Он рухнул туда, выпрямился на старой палубе, проверил свои жизненные показатели, состояние боевой брони, уровень угроз. В камере царила кромешная тьма. Электричество отключилось, и в помещении было холодно, как в самой пустоте. Это была гробница, в которую он добровольно забрался гробница, вращающаяся вокруг более крупной группы гробниц, каждая из которых граничила с глубоким колодцем, уходящим в живой варп. Эта мысль немного ему нравилась. На мгновение воцарилась тишина, все проникнулось благоговением. Это было место, которое ему по душе. Кратковременное размышление прервал рычащий и потрескивающий звук открывающегося вопсканала. «Ты добрался!» Раздался резкий голос тиакона. Он звучал запыхавшимся, возможно, приземление было более жестким. Адрахарсис провел сканирование на расстоянии, чтобы проверить наличие признаков жизни. Большая часть отряда, похоже, высадилась лишь немногие промахнулись или погибли по пути пока все хорошо. Вполне, ответил он. Вижу, ты тоже. И что дальше? Начинаем поиски, ответил он, неуклюже набирая скорость в условиях невесомости. Выхода. Глава 13. Все критиковали Жилимана, Все ныли. Он слишком могущественен. Его не было рядом, когда это было важно. Я никогда этого не понимал. Он спас все. Он был спасителем. Им следовало быть более благодарными, но я понимаю, что все они были в шоке. И все же эта неблагодарность поразила меня. Я задавался вопросом, знал ли он об этом. Что он чувствовал? Беспокоило ли его это? Сомневаюсь. Он был для нас как Бог, хотя он был всего лишь человеком или почти человеком. Должно быть, он что-то чувствовал. Обиду можно предположить. Кто знает, Кто подошел достаточно близко? Несколько человек подошли. Мне тоже интересно, что они думали. Они изгнали кошмаров, эти ультрамарины, сохранили родину нашего вида, спасли нам всем жизнь, а все только и делали, что желали, чтобы кто-то другой сделал это. Устные показания генерал-адъютант Ализа Фирск, 9 трибунал. Прийт вернулся во дворец один. Вулкан пообещал вернуться, как только сможет, и это, безусловно, было лучшим, на что можно было надеяться. Одна небольшая миссия была выполнена, оставалось еще тысячи других. От всего этого, от всего, что нужно было сделать, можно было бы растеряться, но только если бы смотреть на все сразу. Прейта был ультрамарином и по подготовке, и по призванию, разбить задачи на части, заняться каждым компонентом по порядку, навести порядок в хаосе кирпичи кладутся, недостатки устраняются. Все будет хорошо. Доверьтесь стратегии. И все же, вид дворца по дороге в него был мрачным. Он все еще был в запущенном состоянии, несмотря на активное строительство. Полевые облака теперь были огромными, возвышаясь, как вершины, когда-то господствовавшие над высоким плато свидетельство колоссальной программы реконструкции. Он все время, пока его не было, запрашивал сводки, особенно по программе стабилизации святилища. Самое худшее, говорили они, уже позади. Фундамент укреплен, стены подпёрты. Он не рухнет на императора, если им повезет. О самом подземелье они почти ничего не говорили. Оно засекречено и является предметом бесконечных споров с марсианами о том, что можно раскрыть даже по защищенным каналам. Это место всегда было хранилищем секретов и мало что изменилось. Оставались и другие загадки, впереди ждали и другие проблемы, некоторые из которых были очень сложными. Он знал, что примарх был особенно обеспокоен судьбой 9 Легиона или тем, что от него осталось. Прейта слышал лишь обрывки слухов и шепота о том, что с ними случилось. Никто не хотел об этом говорить, и уж тем более сами кровавые ангелы. Они сражались до конца. Их примарх, самый почитаемый из всех, принес величайшую жертву. Теперь они должны были быть героями пантеона, но что-то пошло не так. Их взгляды, всегда уклончивые, теперь казались скрытными. Тишина окутывала их действия. Никто из тех, кто сражался рядом с ними, не хотел ничего об этом говорить. Они были словно трупы, оставшиеся в живых. Они занимали многочисленные тени, совещаясь только сами собой. Посольства были отправлены к Ролдорону, их новому повелителю, но в ответ они получили лишь уклончивые ответы. Что с ними теперь будет? Будет ли назначен новый примарх? Конечно, нет, железной руки никогда не возводили своих до этого звания. Будет ли создана какая-то новая должность, просто что-то, что могло бы предотвратить распад? Кто вообще мог бы выполнять эту функцию? Трудно сказать. Легион был разрозненным ордой генетически выведенных монстров, дисциплинированных и сформированных лишь сверхчеловеческим присутствием во главе. Ходили мрачные истории о Легионе призраков, предшественники кровавых ангелов. Возможно, они вернутся к этому. Если так, это будет жалко наградой за их верность. Этой участи нужно было избежать, если это было возможно. Несомненно, многие агенты работают и сейчас, стремясь создать устойчивое будущее для сынов Баала, Но если история чему-то и научила, так это тому, что попытка направить Астарты по пути, который они сами не выбирали, чревата опасностями. Когда придет время, решение будет за ними расформирование, прекращение существования, продолжение работы или, возможно, что-то совершенно новое. Чёрт возьми, так трудно было предсказать, что будет дальше. Прейта направил свой потрёпанный летательный аппарат в один из многочисленных служебных ангаров по периметру дворца. Несмотря на его полномочия, Ему потребовалось несколько попыток, чтобы получить разрешение на посадку, мало кто из авиадиспетчеров мог поверить, что человек его ранга будет использовать такое ветхое сооружение. Однако, оказавшись внутри, он быстро продвинулся внутрь. Уровень строительства был выше, чем прежде. Десятки тысяч адептов, некоторые из которых, предположительно, недавно были приняты на службу из числа населения Терры, усердно работали, перебегая с места на место с приказами или контейнерами-сообщениями, защищенными биозащитой. Запах стал немного лучше, чем раньше. Выглядело немного чище, хотя и пыльно. Он достиг внешней границы святилища, прошел через контрольно-пропускные пункты. Они все еще были повсюду, и старые временные баррикады постепенно заменялись башнями, воротами и прожекторами. Большинство из них по-прежнему обслуживались войсками Эксертуса под покровительством 13, но кое-где появлялись новые эмблемы, полки и отряды, сформированные во время новых налетов. Это было хорошо. Мир постепенно учился снова стоять на собственных ногах. Он достиг внутренних уровней, пройдя под землю, где когда-то гордо возвышались корни Дельфийской стены. Узкие проходы наполнились ароматами механикума, священными маслами, базовыми смазочными материалами, раскаленным металлом все отдавалось эхом и сотрясалось, отражаясь в грохоте молотков и лязге работающих в глубине машин. Работа здесь была более срочной, чувство важности усиливалось. Еще не было безопасно. Здесь все еще висело на волоске, здесь война продолжалась, хотя теперь и без участников боевых действий. Он двигался все дальше и дальше, и воздух становился все жарче. Обычных людей почти не оставалось, Технажрецы суетились в золотых масках, сестры тишины мерцали, словно черное от масла пламя, переходя из одной комнаты в другую. Наконец он достиг пары богато украшенных дверей, инкрустированных ониксом и яшмой, отделанных черным и белым мрамором, увенченных фронтонами, высеченными из гранита. Это был древний слой, погребенный мир, существовавший здесь до императора и несущий на себе глифы и знаки, которые никто другой не мог прочитать. Перед дверным проемом стояла его хранительница, молчаливая в полумраке, и ее золотые доспехи едва отражали свет. «Уважаемая хранительница», – сказал Прейта, почтительно поклонившись. Стражница была без шлема, обнажая темное лицо, испещренное рваными ранами. Ее огромное копье было потрескавшимся и обессиленным. Плащ висел в лохмотьях, а тяжелые боевые доспехи были потускневшими и покрытыми следами ожогов. Прейта – главный библиарий ответила хранительница ровным голосом с удивительно бесстрастным выражением лица. «Примарх ждет вас внутри. В любом другом месте примарха охраняли бы его собственные воины, но здесь, в священных пределах внутреннего святилища, некоторые старые привилегии все еще оставались за пределами владений самого императора. Тем не менее, видеть ее здесь было непривычно. Когда-то они выполняли эти обязанности с блеском, отполированным до почти болезненного сияния, Она выглядела так, словно только что вернулась с передовой. «Могу я узнать ваше имя?» – спросил Прейта. Хранительница на мгновение растерянно посмотрела на него. «Аристея», – сказала она, – «как обстоят дела с выздоровлением вашего повелителя? Я надеюсь, что жрецы и дальше будут успешно служить ему». А затем произошло самое странное – По опыту Прейта, кустадианцы были далеко не автоматами, но диапазон их выражений лица всегда был ограничен. Их самообладание было огромным, а их телесная сдержанность не имела себе равных даже среди Астартес. В пылу самых ужасных сражений они почти не проявляли эмоций, никогда не демонстрировали сомнений, редко даже кричали от гнева. Однако в этот момент лицо Аристеи выдало все, маска сползла, мельком показалась непостижимая гримаса словно Прейта попросил школьника перечислить имена 90 и начальников террора до объединения, вспышка страха, потеря самообладания, неспособность подобрать нужное слово. «Я напомнил ей», — понял Прейта. «Я напомнил ей, что ее повелитель хранит молчание. Он вернется к нам в своё время», — сухо произнесла Аристея, вновь обретя прежнее сверхъестественное спокойствие. «Прошло всего мгновение. И тогда все будет как прежде». Прейта кивнул, пусть этот день настанет поскорее». Затем хранительница толкнула дверь и отошла, чтобы впустить его. Прейта не просил ее об этом, казалось, Аристея отчаянно хотела, чтобы он ушел. Многие вещи в этом новом порядке вещей вызывали тревогу. Некоторые же, учитывая то, что всегда считалось незыблемым, были попросту тревожными. «Благодарю вас», сказал Прейта, прежде чем пройти мимо великанши и войти в расположенную за ним камеру. «Значит, он пообещал вернуться», — сказал Желеман. «Что ж, справедливо. Он держит свои обещания. Все они, ногтюрнянцы, держат». Наблюдая за примархом сейчас, никто бы не догадался, что в тот самый момент он, скорее всего, отправлял несколько сообщений через свои бронесистемы в другие покои, где работали его слуги. Никто бы не догадался, что он активно обдумывал последние несколько отчетов, которые ему доставили, все они сопровождались схемами и графиками работ, и как он будет на них реагировать. Никто бы не догадался, что он делал все это без достаточного сна и отдыха в течение многих дней, и что этот изнурительный режим, вероятно, продлится гораздо дольше, прежде чем он позволит себе хоть какое-то облегчение. Он выглядел так же, как и всегда, сидя за специально изготовленным столом, который ему прислали с флагмана «Крепкий, ухоженный». Он делал все это и во время долгого путешествия из Ультрамара, никогда не теряя самообладания, даже в конце, когда они опасались, что прибыли слишком поздно. В каком-то смысле это было бесчеловечно. Но в другом достойно восхищения. В любом случае, при этом восхищался им больше, чем любой другой живой душой. «Итак, какое у вас впечатление?» – спросил желиман отложив стилус. «Мне сказали, что он сошел с ума», — сказал Прейта. «Но он не сошел с ума. Он зол. Очень зол. Он разбирал место, которое посещал Легион Фулгрима, так что у него есть на это полное право. Не думаю, что его будет легко удержать на терре. Как только работа здесь будет закончена, он захочет снова забраться на корабль, чтобы выследить тех, кто это сделал. «Вы говорите так, будто я могу заставить его остаться». Мне и в голову не пришло попытаться. Возможно, не напрямую. Мне говорят, что лорд Рус и лев вернулись, сказал Прейта. При этих словах Желеман громко рассмеялся. Позвольте мне сказать вам кое-что, лев заколол своего брата. Здесь, на Терре. Прямо в грудь, одним из тех длинных клинков, которые они так любят. Он покачал головой. Это смешно. Мы стоим на грани гибели, война идет полным ходом, а мои братья все еще находят время для своих распрей. Мой отец должно быть отчаялся. Малкадор должно быть отчаялся. Он жив. А, он жив. Для того, чтобы покончить с королем волков, потребуется нечто большее. Все успокоилось. Кажется, вся вражда между ними утихла. Он с досадой выдохнул. Полагаю, они помирились. Это кажется им логичным. «Но что это значит для нас? Кто мог бы на это рассчитывать? Это не облегчило ситуацию. У них все еще есть корабли, есть воины, но у них еще есть и эго. Я почти жалею, что они вообще вернулись». Он улыбался, произнося эти слова, саркастически, тихо, но все же. «Это только усложняет ситуацию», сказал Прейта. Желеман пожал плечами. «Немного. Основной вопрос остается прежним». Он посмотрел прямо на Прейта своими пугающими ясными голубыми глазами. «Так расскажи мне. Как дела? Есть какие-нибудь изменения? Что-нибудь вообще?» Прейта глубоко вздохнул. «Я бы сказал, нет, мой повелитель. Я ничего не чувствую. Никаких шевелений завесы, никакого шепота из-за нее». Он сжал свой посох чуть крепче, говоря это. Все еще казалось, что это очень неправильно». Я поднимаю руку, и сила не шевелится. Какое-то время, как вы знаете, я чувствовал, что вина лежит на мне, но эффект универсален. Ни одно место на Терре не осталось незатронутым. Доклады флота говорят то же самое. Жилиман кивнул. Теперь вы знаете, какой будет мой следующий вопрос. Вернется ли она? Этого я сказать не могу. Бывали отливы, но ничего настолько полного. Сейчас есть лишь отсутствие». «Не ослабление, не уменьшение, а именно отсутствие. Я вам верю. И подумайте о том, что нам известно, мой отец сражался не только с моим братом, но и с силами, стоящими за ним. Он излил на них всю свою мощь в схватке, которая разорвала пространство и время. Хорус был уничтожен, мы это понимаем. И если Хорус был всего лишь проводником для других, то, возможно, и эти другие были уничтожены. Навсегда» при это было неловко даже от одной мысли об этом. Это кажется слишком простым. Желеман криво усмехнулся. Потому что все было так тяжело так долго. Мы семь лет смотрели в лицо поражению достаточно долго, чтобы забыть о любом другом исходе. Но у моего отца была власть, превосходящая все ожидания. Когда он наконец окажется в положении, позволяющем использовать ее, кто знает, чего она сможет достичь, я не могу исключать такой возможности. Хотя даже в самом предположении таится опасность. Во всем таится опасность. Предположим, мы, как и мой брат Рогал, считаем, что должны немедленно начать преследование врага. Мы должны отправить все имеющиеся у нас ресурсы в пустоту, опасаясь, что силы снова их используют. Но что, если сил нет… Что, если после того, как мы выследим этих мерзких призраков в глубинах, мы вернемся и обнаружим все в руинах и все потому, что мы не восстановили стены, пока могли? Он откинулся на троне, наконец, выдав нотку усталости. Строить. Это теперь мой главный инстинкт. Первоначальная ошибка заключалась в том, чтобы двигаться слишком быстро, слишком далеко. Луна у нас на пороге все еще оккупирована. Марс все еще оккупирован. Возможно, есть и другие очаги. Это настоящие отступники. Сначала мы очистим солнце, сделаем его неприступным, а затем подумаем о продвижении дальше. Все остальное – безрассудство. Прейта помнил, каким был вулкан. Их ждет лишь уничтожение. Ну и что, если это обречет нас на погибель? Ваши братья с этим не согласятся, сказал он. А сколько орденов у них осталось? Сухо спросил желиман Прейта рассмеялся. «У них до сих пор сохранились титулы. И, разумеется, мы должны неукоснительно соблюдать их привилегии». На мгновение Прейта замолчал. Желиман ничего не сказал. В зале воцарилась гнетущая тишина. Из-за стен доносился глухой гул работающих машин, скрип и грохот труда в древнем лабиринте. А где-то еще глубже, погребенный под слоями вечности, Он оставался молчаливый, неподвижной, величайшая жертва величайшей войны. Казалось, он должен был слушать их, молчаливым судьей их действий, но всегда присутствующим, всегда присутствующим, ожидающим, когда они оправдают его или подведут. Все говорили, что он скоро оживет, что приказы снова поступат, но этот день всегда откладывался. Хранители ослаблены, наконец сказал Прейта, вспоминая, в каком состоянии находилась Аристея. «Для него они были самыми близкими людьми», — сказал Желеман. «Их связь была самой крепкой из всех. Теперь, когда он ранен, они страдают больше всего». «А что насчет генерал-капитана?» «Константин». «Не знаю. Он сломлен, как и все они. Думаю, их инстинкт подсказывает им отступить, стать хранителями своего господина». «Думают ли они вообще о чем-нибудь другом? Позволит ли им это стыд? И вообще, их сейчас так мало. Нам пора принять, что Империум будет жить без них. Было ли в этом хоть какое-то рвение? Лишь капля удовольствия от мысли, что впереди путь свободен от препятствий. Можно было бы представить, если бы вы позволили себе это, что старые расчеты уступают место энтузиазму по поводу нового царства, нового порядка, управляемого новой уникальной фигурой. И разве это так уж плохо? Казалось, выбор был очевиден. Старое братство примархов, все еще сражающихся друг с другом из-за мелких вендет, мрачных золотых гигантов, лишенных своей величайшей силы и вынужденных прятаться во тьме слабых и доверчивых масс, зависящих от импорта пищи издалека. Или наследие ультрамара, все еще сильного, все еще единого образца для подражания, вокруг которого можно было бы создать новое будущее. «Я не думаю, что мы сможем командовать ими», – осторожно заметил Прейта. «Когда будет принято решение по следующему этапу, мы окажемся в изоляции». Жилиман снова наклонился вперед, вновь взял в руки стилус. Казалось, его это совершенно не волновало. «Все произойдет так, как должно. Продолжай работать над этим, Прейта. Приведи их всех на заседание совета. Я не сомневаюсь, что, как только все будет должным образом улажено, здравый смысл возобладает». «Здравый смысл возобладает». Если бы только это произошло много лет назад. Если бы только тогда вообще существовал здравый смысл. «По вашей воле», – сказал Прейта, кланяясь. Когда он вышел из комнаты, стилус уже работал, голова его повелителя была склонена, приказы следовали один за другим. Глава 14. Как известно, больше всего в боях пострадал дворец. Менее известно, что практически ни одна часть терры не избежала катастрофических разрушений. В то время как лучшие части сил предателей были сосредоточены на главном трофее, значительное число менее способных солдат бесчинствовало по всему миру, получив свободу действий благодаря полному орбитальному превосходству. Резня в этих местах была чудовищной, поскольку мало кто из защитников, обладающих хоть какими-то способностями, мог быть освобожден от боевых действий в Гималаях. Число убитых никогда не будет известно, окончательная цифра, безусловно, исчисляется миллиардами однако не следует предполагать, что их потеря была незначительной. Зверства, совершенные в тиранских провинциях, были одними из самых ужасных в войне и никогда не будут забыты теми немногими, кто выжил. Широко распространенные сообщения способствовали усилению жажды мести больше, чем почти любая другая причина, и считались современными администраторами, решающими в изменении атмосферы в мире от шока к решимости. Настолько, что ополченцы, набранные из терры в последующие годы, часто превосходили по боеспособности войска с самых жестоких миров смерти и высоко ценились командирами. «Мы всегда умели воевать», – гласила известная поговорка, – «но именно предатель научил нас ненавидеть». Диамидон Лунский, исследование и реконструкции. Новый закат, новый пейзаж. Джулатта проснулась от боли, пересохла во рту, болело все тело. С момента побега из трущоб она постоянно бегала, хромая и перебираясь с места на место, – отчаянно нуждаясь в еде и воде, зная, что в любой момент враг может внезапно напасть и положить конец этому фарсу. Нервы были на пределе, всякий раз, когда ей удавалось найти хоть какой-нибудь кусочек еды, руки дрожали, когда она держала ржавую банку или треснувший пластик. Несмотря на усталость, она почти не спала, просыпаясь примерно каждый час от какого-нибудь далекого взрыва сотрясающего землю. Она пыталась молиться – Она взяла немного собственной крови, начертила узоры на пыли, попыталась установить связь с пантеоном. Ничего не получилось. Ветер завывал над опустошенными равнинами, темное серое небо гремело над головой и никакого указания не приходило. Талис все еще верил. Насколько она могла судить? Шесть выживших членов его полка тоже верили. Только трое из ее собственного культа смогли выбраться вместе с ней, и она едва могла с ними разговаривать. Если они и были потрясены тем, что сделал Хиенрис, то не показывали этого. Они чахли, их форма и одежда висели на теле, щеки были впалыми, а глаза налитыми кровью. «Нас сохранили не просто так», — сказал Италис, когда они готовились снова уехать. «Мы должны обеспечить твою безопасность. Привести тебя в место, где мы сможем остаться. Тогда можно будет начать восстановление. Не нужно многого. Ты помнишь Священное Писание», Да, истину можно возродить. Его верность была невероятной. Она невольно замирала в изумлении от силы его веры. Даже сейчас, даже после того, как все было разрушено, он все еще был убежден. Миллиарды последователей, должно быть, все еще где-то там знала она. Разбросанные по пустоте, засеянные великими флотами освобождения, они все еще живут и работают на мирохулиях, на мирах-кузницах, в армиях и на боевых кораблях. Могли ли они все еще молиться? Смотрят ли они на крах своих надежд и пожимают плечами, доверяя плану богов, который должен был осуществиться? Она могла бы сказать Талису, что сомневается в безопасности какого-либо места на Терры, но это сломило бы его дух, а ей нужно было, чтобы он продолжал надеяться хотя бы ненадолго. У нее не было собственных грандиозных планов. Возможно, найдется какое-нибудь убежище, и они смогут восстановить здоровье. Тогда со временем они, возможно, смогут найти транспорт за пределы планеты. Или же поступить, как предложил Талис, и попытаться все восстановить. Даже на Терры должно быть все еще есть миллионы верных, а может быть и гораздо больше. Подстрекательство к мятежу – долгий и трудный процесс, но его эффективность была доказана сотни раз. Она с трудом сглотнула. Она прищурилась, глядя на опускающееся небо, безобразное и бурное – Все было плоским, серым и пустым, цвета исчезали с каждым слабым лучом солнца. На юг, – прохрипела она, – как можно дальше от гор. Другого выбора нет. Один за другим остальные убирали свое снаряжение, вставали и шли. Они вышли из скудного укрытия своего дневного убежища на открытую местность, покрытую потрескавшейся и сухой грязью». Джунгли, через которые они пробирались после столкновения со Стартес, остались далеко позади, но это место было гораздо труднее выносить. Источников воды было очень мало, и даже когда они находили цистерны в заброшенных поселениях, то, что оставалось, было соленым и испорченным. Им нужно было найти город побольше, несмотря на риск обнаружения. Где-то должны быть тайники с припасами, и без них голод сам по себе сделает всю работу за врага. В течение многих часов после этого они ничего и никого не видели. Они шли молча, слушая завывание ветра над равниной.